Глава двадцать четвертая. Сидя в кресле, Ниле Марат размышлял. Причин для столь несвойственной ему задумчивости было множество. Его напарник Максим оказался весьма, как бы это сказать, странным или необычным. Нет, все же именно странным, но при этом слишком умным и сильным, чрезчур умным для своего возраста. А это могло означать только одно: Максим достиг полного слияния со своим и Эрфеей. Хорошо ли это? Однозначного ответа тут нет. С одной стороны, для выполнения их миссии это прекрасно, но а вот с другой стороны, эта сила имеет и отрицательный эффект. Нил сомневался в том, что после того, как Максим узнает всю правду по поводу своего создания, он воспламенится любовью к своим создателям. Скорее уж наоборот. Впрочем, Нилу уж точно было все равно, как Макс будет в будущем относиться к Сонсею. Оценить полную силу напарника Нил не мог, так как у Максима стояли качественные и надёжные щиты, а также был очень хороший уровень контроля своих сил. Но по косвенным данным собрать информацию было несложно. Например, Максиму потребовался всего 1 день, чтобы полностью изучить заклинание сокрытия иллюзий, которое Нил применил во время их разговора. На изучение этого заклинания у него самого ушло больше 10 лет. А этот парень постиг новое знание за один день и более того, сумел реализовать. Не зная ни лаба всём, что произошло с парнем до этого, то решил бы, что перед ним гений. Но это не так. Макс результат очень опасного и рискованного эксперимента сенсея. Именно наставник в своё время тайно вытащил душу Макса в одну из реальностей, чтобы создать основу того самого ИР, что сейчас у парня. Затем это разделение ядра силы его феи тоже спорное решение. Конечно, хорошо, что сейчас уже при всём желании его фея не сможет объединиться с потерянной сестрой. Но ведь это никак не ограничит увеличение силы оставшейся с ней феи, а простор для роста там просто огромный. В итоге всех этих экспериментов над Максом появился очень опасный в будущем разумный. Впрочем, если Сенсей собирается его уничтожить после окончания этого задания, то всё встаёт на свои места. В этом случае Макс просто не успеет достигнуть силы, с которой даже Сансей не сможет справиться. Вот только возникает другая проблема. Нил будет очень неудобным свидетелем этого события, а значит и его тоже вполне может ожидать смерть. Выходит, что стоит поделиться своими подозрениями с Максом? Нет, слишком рискованно. Сансей мог оставить в душе парня свои закладки, и тогда инициатива Нила может закончиться плачевно для него самого. Значит, нужно думать над планом собственного спасения. У Жонта -то точно не поверит в доброту и сердечность Сенсея. Открыв глаза, Нил мысленно вздрогнул и тут же помочился от скрытого в душе испуга. Он обманул Макса насчёт количества посещений линии судьбы. А ещё ему самому стоит поработать над эмоциями, хотя прошло уже более 100 лет. А если быть точным, сто двадцать четыре года и шесть месяцев с двенадцатью днями с момента его освобождения из плена. Но он по-прежнему так до конца и не поверил в то, что это реальность, а не хитро замаскированный вариант будущего. Разум понимал, что такой промежуток пребывания в линиях будущего невозможен даже для архангела или повелителя, но эмоционально все равно сомневался. Что не удивительно. Ведь он пребывал в заточении на одной из планет расчёта судьбы повелителя демонов в течение почти десяти тысяч лет. Такой огромный промежуток времени кого угодно заставит сомневаться в реальности. Нил не помнил, к счастью, всего того времени пребывания в форме овоща, у которого была лишь одна обязанность служить целям, указанным демонами. Но и того, что помнил, было более чем достаточное. Воспоминания о его освобождении из рабства сами по себе возбуждали внутри эмоцию гнева и злости, но не только на демонов. В вторую сторону в лице ангелов-хранителей не у тоже ненавидел, хотя и намного слабее, но всё же. А как ещё относиться к тем, кто прибыв на ту самую злосчастную планету, освободили разум только ему и ещё паре десятков самых сильных разумных, а после просто уничтожили 25 миллиардов остальных вместе с планетой? Да, он благодарен за спасение, и именно поэтому сейчас выполняет задание спасшего его Сенсэя. Но это не уменьшает боль от увиденного. Нил Эммарат был очень сильным сенсором. Ощущение от смерти такого огромного количества людей до сих пор бросало его в дрожь. Кто-то мог бы сказать, что у Сенсэя просто не было времени спасти разум всех рабов. Вот только Нил прекрасно знал правду. Наставник легко мог освободить всех, но не стал этого делать просто потому, что ему это не нужно и не важно. Впрочем, у всех ангелов, хранителей, демонов и повелителей отношение к обычным разумным одинаковое. Муравьи не стоят особого внимания великих мира сего. Это просто ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Приносит пользу, значит, пусть живут. Приносит пользу врагу, уничтожить планету и забыть. Погибли миллиарды разумных, не страшно. Потом всё равно переродятся. И вот эта обыденность мышления ангелов и демонов больше всего бесила Нила. Хотелось схватить их всех и окунуть в то самое состояние дерьма, в котором жили обычные люди. Вот только сил для воплощения в жизнь этой безумной идеи не было. Собственно, эта последняя мысль и заставила Нила серьёзно задуматься. Почему Да потому что сейчас рядом с ним тот, кто через пару тысяч лет развития сможет стать на уровень ангелов, а ещё через пару тысяч, если не раньше, достигнет уровня сенсея. То есть рядом находится разумный, который впоследствии через 1000 лет сможет реализовать тайную мечту Нила по уничтожению всех демонов и ангелов со всеми их преуспешниками, а освободить все миры от влияния этих сил. Вот главная цель жизни Нила. Он прекрасно понимал, что при этом погибнут миллиарды разумных, но зато потом всё мироздание сможет вздохнуть свободно, а все расы смогут жить так, как им хочется, а не под чьим-либо контролем. Соблазн начать общение с Максом уже сейчас был велик, но Анил с ним справился. Сейчас нужно думать о том, как выжить после завершения задания, а не о мечте. И вот с этим были проблемы. Единственный вариант, при котором Нил мог остаться в живых и при этом исчезнуть из поля зрения Сенсея, это исчезновение в процессе выполнения задания. Вот только как это сделать? Некоторые мысли по этому поводу были. Создать ситуацию, при которой ему придётся сражаться отдельно от Макса, а после доблестно погибнуть от руки одного из высших демонов. Главное при этом самого демона уничтожить. Идея хорошая, осталось только грамотно всё реализовать. Причём желательно оставить каким-то образом послание Максу. Вдруг случится чудо и Макс останется жив. Ну или Нил не прав, и Сенсей не собирается пока убивать парня, что вряд ли. Их двоих специально подводили к главной цели всего плана Сенсея пленнику. Не так-то просто найти двух невидимок для всех линий судьбы, да ещё и переместить на нужную планету. Но и это всё не столь важно. Ибо главное это заставить пленника выйти из своего нынешнего состояния и перейти полностью в реальность. Почему Сенсей уверен, что именно Мах тот самый разумный, который сможет достичь цели? Нил не знал, но сомневался в том, что наставник ошибся. К тому же после уничтожения Кецель Куатли защищать пленника от Сенсэя больше некому. Хотя назвать пленником того, кто сам не хочет покидать место заточения, будет неправильным. Скорее он затворник, очень ценный для всех разумный. Многие желают получить в руки тайну этого существа, но пока что ни у кого не получилось. До самого утра Нил планировал своё исчезновение. Обладая полной информацией о месте, куда ему нужно прибыть, он мог рассчитать свои действия заранее. Не все данные, что у него были, Нил сообщил Максу. Кой о чём он умолчал? Например, о том, что уже давно смог внедрить свою программу шпиона в систему наблюдения материка Азарот. Теперь ему доступны данные о любых действиях демонов-охранников и не только их, но и высших демонов. собственно один из высших и должен по его плану стать тем самым противником, что убьёт Нила, естественно, не сразу, а в нужный момент. Всего высших на материке было трое. Глава всех демонов этого мира Астарт Абис Харфан. Рядом с ним почти постоянно находился его ближайший помощник и по совместительству охранник Нунир Синта Герафан. А за творнике охранял один из лучших боевых магов Кецелькуатля высший демон Гунносферат Оман. Последний был самым опасным противником из всех. Если глава по сути являлся мозгом этого мира с последственными боевыми способностями, а его охранник имел уровень владения силой, магией и всем остальным на уровне самого Нила, если не меньше, то вот Гунн являлся образцом элитного воина с огромным опытом сражений. По идее, нужно было отвлечь первых двух в другое место, а после этого вдвоём напасть на Гуна. В этом случае шансы победить у них будут. Но тут есть проблемка. Сенсей желал, чтобы против Гуна вышел один на один Макс, а Нил должен был просто контролировать бой, не вмешиваясь. Это решение наставника почти смогло сломать фобию Нила в отношении линии судьбы, но страх перед прошлым всё же оказался сильнее. Нил так и не смог себя заставить активировать свою способность. Вот ведь и от других хранителей и даже ангелов Нил мог смотреть линии будущего, при этом оставаясь невидимым. Макс, кстати говоря, тоже мог бы повторить его умение, но для этого нужен очень богатый опыт и практика, которых естественно у парня не было. На всякий случай Нил, всё обдумав, создал кристалл знаний. В нём он подробно изложил свою практику и знания об оперировании линиями судьбы. Именно этот кристалл он собирался отдать Максу перед самым боем с высшими Собственно, Нил решил, что главный демон мира и его охранник идеальные кандидатуры для его исчезновения. Куда именно отправится потом, он наметил уже давно. Существовала отдельная гроздь миров, к которой Сэнсэй и его аватаров не было даже близко. За этой гроздью находились и другие миры, совершенно неизвестными никому ангелами, демонами и другими псевдобогами. Именно там Нил собирался спрятаться, а уже потом связаться с кристаллом Это была ещё одна специфическая способность Нила. Он мог отследить не только линию судьбы разумных, но и ИР, помеченных лично им самим. Именно такой спящий искусственный разум находился в его кристалле. Обнаружить его не сможет никто, кроме Нила. В том числе и Эргивона Парника Макса не обнаружит ничего странного. О чём говорить, если этот метод неизвестен даже Сенсею? Это была личная разработка и тайна Нила, о которой он не собирался никому сообщать. Разве что случится чудо и Макс выживет? Вот так Даниил надеялся обрести соратника выnичтожения манипуляторов миров с помощью новых знаний и возможностей, которые он мог предложить в обмен за помощь Макса. "Можно?" прервал размышление Нила голос напарника, что замер в дверях комнаты. "Что-то хотел спросить?" открывая глаза, спокойно произнёс Нил, делая приглашающий жест рукой. "Скорее уточнить некоторые детали. А забучено ответил Макс, проходя в комнату и присаживаясь на стол. Спрашивай, благосклонно кивнул головой Нил. Если Кецалькуатль уже уничтожен, то почему Сенсори сам не явился за этим пленником? Нил мысленно улыбнулся этому правильному вопросу. Впрочем, никаких запретов на эти данные у него не было, так что можно было и просветить напарника. Все не так просто, как ты думаешь, покачал головой Нил, рассудительно продолжив. Как только сюда явится Сансей, то в тот же миг об этом факте узнают другие заинтересованные лица, что ищут так же, как и мы, этого пленника. Тут станет слишком тесно от желающих прибрать его к рукам. И если бы наставник был на сто процентов уверен в том, что это тот самый нужный ему человек, то он бы явился. Но это не так. До сих пор существует шанс того, что это лишь очередная обманка Кецелькуатля. Потому если он явится, то тем самым даст ниточку для поиска своим противником и конкурентом. И что же такого ценного в этом пленнике? удивился Макс. Знание, что же ещё? хмыкнул с сарказмом Нил. Что именно ему известно, почему его так настойчиво ищут многие повелители и ангелы? Я и сам не знаю. Но это нечто настолько важное, что сенсей, который всегда был против полномасштабной войны между ангелами и демонами, Решился на то, чтобы помочь в устранении Кацелькватля, лишь бы добраться до этого пленника. Ты ведь понимаешь, что демоны не оставят без ответа столь наглое устранение одного из них? Сансей говорил мне, что скоро начнётся война. Задумался над его словами Макс. Но я думал, что эта война будет только между Люцифером и Джихути. А если бы Джихути было отдельной силой, то да. Кивнул Нил головой. Но дело в том, что сейчас он официальный хранитель Михаила. А значит, это открытая конфронтация между ангелами и демонами. Погоди, остановил его Макс. Но а что мешало Сенсою просто сделать Жхути отдельной силой? Во-первых, если бы не официальное прикрытие архангела, Жхути не стал бы нападать на Кицелькватля. Он не дурак и прекрасно понимает, что не сможет сейчас ничего противопоставить силам демонов. Но смешливо ответил Нил. Во-вторых, если бы не это официальное признание, то демоны сразу же бы напали на все бывшие миры Кицелькватля. Сейчас же этим занимается только Люцифер, и то не особо активно, так как до момента общего решения совета повелителей война начаться не может, ибо сначала будет требование отдать всеми рыкицальку Атле в их руки, а также выдать компенсацию за нанесенный ущерб, и только после отказа ангелов демоны решаться на войну. Они что, не понимают, что им никто ничего не отдаст? Удивленно произнес Макс. Наоборот, добродушно улыбнулся Нил. Дело в том, что война не выгодна никому. Именно поэтому демоны рассчитывают на решение мирным путём. Они-то не знают о том, что в Мирах Кэцерква для находится очень важный разумный. Именно из-за него миры не отдадут до тех пор, пока не найдут спрятанного пленника. То есть, если мы освободим пленника, то война может и не начаться? Растерянно произнёс Макс. Нет, война будет в любом из вариантов. Только если мы его найдём, она, возможно, будет не очень долгой. Так, чисто ради проформы на парус у Тенлет. Грустно усмехнулся Нил. Дело в том, что сейчас просто так отступить Михаил не может, иначе демоны заподозрят что-то неладное. Некоторые из них прекрасно знают, зачем охотятся сенсеи и Михаил, но лишь некоторые. И главный из них это Люцифер. Именно он почти десять тысяч лет назад создал целую отдельную планету с двадцатью миллиардами праведцев, которые занимались только одной задачей – поиском нашей цели. А почему ты не называешь пленника по имени? Неожиданно спросил Макс. Потому что мне неизвестно его имя, спокойно ответил Нил. Оно никому не известно. Просто есть некий разумный, у которого есть информация, очень нужная многим. Что именно он знает и откуда об этом проведали Сэнсэй, Михаил, Люциферы другие, и я не в курсе. Ха. То есть не факт, что мы освободим нужного нам пленника. Верно, кивнул головой Нил. Есть шанс на то, что это всего лишь обманка. Вот только я уверен, что это не так. Мне сложно пояснить свои ощущения, но поверь, шанс на то, что я ошибся, очень мал. Интересно, как ты его сумел найти, если целая планета Люцифера не справилась на протяжении десяти тысяч лет? С подозрением глядя на Нила, спросил Макс. Не только он искал все это время пленника. Пожав плечами, ответил Нил. То, что Макс наконец догадался о его прошлом, Нила не удивило, ведь именно к этим выводам Нил его подводил. Прямо сказать, он не имел права, но намекнуть это можно. Всё-таки именно он являлся одним из тех самых миллиардов Люцифера. Причём только ему и ещё двум десяткам правицев из всех удалось нащупать нить в сторону места содержания пленника. Нил не знал, что произошло с другими правицами. Возможно, где-то в другом мире сейчас один из них тоже готовится проверить свои знания, а возможно, Нил прав, и только он один смог увидеть правду. уж очень точно и вовремя относительно его местоположения и подготовки захвата затворника устранили Кецелькуатля. Правда, Нила как правица пугало совсем другое, ведь план по устранению Кецелькуатля осуществляет намного дольше, если он правильно все понял из рассказа Макса, чем начались поиски пленника. Вот и возникает вопрос, откуда Михаил и Сенсэ смогли предугадать так точно время. И второй момент: получается об этом пленнике стало известно намного раньше. Правда была и другая сторона медали. Нельзя исключать факт того, что Кицель Куатля хотели уничтожить совсем по-другому поводу, а пленев просто появился в процессе, и поднего уже слегка подкорректировали планы. Второй вариант Нил оказался намного правдоподобнее, ибо в первом варианте, если бы Сунсей всё так хорошо предсказал, то смысла в поисках не было бы. По крайней мере, Нил его не видел. Допустим, прищурившись, посмотрел на Нила напарник Но тогда я не понимаю, почему за все эти годы и тысячелетия Кекцелькватель не вытащил все нужные знания из пленника. Хороший вопрос, кивнул Неал задумчиво. Он и сам уже долгое время мучился этим вопросом. Вот только ответа я не знаю. Есть только предположения. Или его разум и душа защищены настолько сильно, что даже Кекцелькватель не смог проникнуть в его сознание или поглотить, либо ценность пленника не в знаниях, а в каких-то способностях нам неведомых. Увы, но узнаем мы о правде только, когда освободим цели. У Нила был еще один безумный вариант. Вот только озвучивать его, как и информацию о том, что пленник добровольно сидит на одном месте, он не стал. Просто не имел права. Синсы запретил. Правда, наставник не подтвердил идею Нила, но и не опроверг. И если этот затворник действительно один из вечнох, что решил посетить их миры, то это все бы пояснило. Вот только поверить в такое, мягко говоря, было сложно. Если это один из вечных, то зачем он спрятался? Почему позволил Кицерку отню защищать себя? И подобных вопросов было слишком много. Или же это один из вечных? Задумчиво произнёс Макс, и от его фразы Нил мысленно вздрогнул, с трудом сохранив равнодушное лицо. Уж очень быстро пришёл к нужным выводам его напарник, да ещё и это совпадение с его мыслями. Этот малый действительно весьма умен. Дай такому время, и он станет не только самым сильным в мироздании, но и одним из умнейших. А значит, это в очередной раз подтверждает его первоначальные выводы. Макс не жалеет после выполнения задания. Это вряд ли. Справившись со своими эмоциями, ровно произнес Нил. Но такая возможность существует, хотя и чисто теоретически. Вряд ли это вечно, если он прибыл сюда просто ради того, чтобы сидеть на месте, хмыкнув, произнёс Макс. Это имеешь в виду? В том числе и это, уклончиво произнёс Нил. И, кстати, нам уже пора выдвигаться. Вздохнув, Макс встал так же, как и Нил. Время действительно пришло. Пора было приступать к главному плану. Диана не зря так долго училась всему у Макса. Будучи упорной девушкой, да ещё и обладая феей, которая просто с ума сходила от новых знаний, хочешь не хочешь, но станешь умнее. Так что после того, как учитель пропал и все вернулись к своим делам, Диана занялась исследованиями. Её интересовал один интересный факт. Она уже знала о том, что Локи и Ким уверены в смерти учителя. Но если Макс погиб, то почему энергия Веры не стала нейтральной? С точки зрения науки на это нужно время, и это верно. Но также в этом случае энергия Веры Макса должна копиться в этом мире, но этого не происходило. На этот счёт было и другое объяснение. Конечно, энергия могла уходить на другой уровень бытия просто потому, что работали векторы силы. Только после того, как энергия не обнаружит свою цель, она вернётся обратно. Собственно, девушку интересовал сам факт того, что энергия может всегда находить того, к кому стремится. Она знала о том, что в пространстве перемещения энергии, вернее, нет различия в расстоянии между мирами, ибо энергия Вера существует в таком же пространстве, что и души разумных. Но также Диана изучала вопрос слежки за перемещением этой самой энергии, ведь именно по этому следу ангелы и демоны находили новые магические миры или новых богов, а также сбежавших хранителей или демонов. Собственно, этим вопросом и занялась Диана. Вот только первые же замеры её сильно озадачили. Энергия веры в Макса вела себя очень странно, и не так, как все известные ей примеры. Она не стремилась куда-то, а просто скапливалась в пространстве, но не в своём обычном, а в том, что доступно феям. Причём относительно доступно, так как сами феи существовали в другом пространстве, но при этом могли посещать и этот странный провал между мирами, или точнее, грань между мирами. Место, в котором души обычно находились сразу после смерти и до того момента, пока полностью не уходили за грань или их не вылавливал кто-то из высших сил. Её фея Лиза из чистого любопытства очень часто бывала и там тоже. Хотя там и скучно, и ничего практически нет, но ей было просто интересно изучать всё подряд. Когда же им удалось обнаружить скопление энергии Феро Макса именно в этом пространстве, это поставило их в тупик. Как такое вообще возможно? Диана даже хотела поговорить на эту тему с Локи, но после передумала. Ей до сих пор было неизвестно о том, кто именно отключил систему охраны базы во время столь удачного похищения Сонка и детей. Она, конечно, обнаружила действия Текеши, но во-первых, он находился под влиянием воздействия Сета, и это выяснилось достаточно быстро, а во-вторых, они с учителем установили второй контур обороны, но его тоже кто-то отключил, и вот этот кто-то ее беспокоил сильнее. Диана не стала поднимать данный вопрос среди всех. Даже Сонг она ничего не сообщила. Причина была простой. Если она сама смогла в итоге исчезнуть из линии судьбы, то вот провернуть то же самое Сонг без Макса не получится, а значит придётся думать самой. Отключить второй уровень безопасности могли всего 6 человек: Макс, она сама, Сонг, Ким, Иль и Ольга. Нирсея, конечно, исключать того факта, что систему мог вырубить тот самый артефакт, что принёс Такеши, скорее всего, так и было, но и о возможном предателе забывать не стоит. Самый логичный вариант это Иль. Она единственная обладала нужной специальностью, да и опыт-а в этом вопросе ей не занимать. Но с другой стороны, слишком всё просто. Вряд ли Иль не понимала всех рисков. И судя по её весьма специфическим взглядам в сторону других, имеющих доступ к последней защите, она так же, как и Диана, думает о предательстве. Но всё это Диану интересовало постольку, поскольку она прекрасно понимала, что у неё нет никаких шансов вычислить предателя. Так что просто ни с кем не делилась своими подозрениями, а просто продолжала искать учителя. Ведь если энергия ведёт себя столь странно, то значит, Макс, скорее всего, либо жив и находится где-то в таком месте, куда не может попасть энергия веры, что вряд ли, либо кто-то специально закрыл путь энергий к носителю. Диана понимала, что найти Макса в этом случае не сможет, но вот попытаться обнаружить того, кто перекрыл путь, вполне по силам. Нужно лишь до конца исследовать феномен этого образования и выяснить связующие нити. После чего пройтись по структуре и уже на основании полученных данных обнаружить нить управления этой самой структуры. Диана не сомневалась в том, что тот, кто это сделал, во-первых, очень силён, а во-вторых, явно будет держать руку на пульсе контроля энергии. Был и ещё один немаловажный фактор, о котором Диана старалась не думать. Ей и её Фее просто до безумия нравилось исследовать всё новое и неизученное, особенно после поглощения Кцелькватля. Даже остаточной тени знаний Дианы хватило, чтобы осознать огромную вселенную новых открытий, пока ей недоступных. Это настолько потрясало и возбуждало, что Диана нырнула с головой в исследования и вычисления. По-другому справиться со своим зудом она просто не могла.